Глава тридцатая. Крылья Арендара захлопываются над нами, спасая от нестерпимого жара золотого огня. Арендар падает на спину, меня перетряхивает ударом об него, выбивает воздух. Сверху будто наваливается тяжёлый матрац. Крылья сжимаются плотнее, распластывая на их обладателе самым неприличным образом. «Арен, я же просил не сопротивляться призыву!» Недовольно звучит голос мужчины. «Я твой император, и ты должен являться по первому зову!» Ошалело смотрю на Арендара в сумраке под крыльями озарённого золотыми искрами глаз. «Твой отец?» Почти бесшумно произношу я, хотя и так ясно, что да, но паника мешает мыслить здраво. «Я во дворце, а на мне жалкое домашнее платье. И пушинка. Где же пушинка?» Арен, что ты там бормочешь? Вставай, у нас гость!» Строши требует император. «Гость? То есть свидетелей моего позора будет несколько?» Утыкаюсь лбом в подбородок Арендара. «Унеси меня отсюда!» С трудом выдыхаю я. «Сразу так далеко нельзя, пространство нестабильно!» Мрачно отзывается Арендар. «Не бойся, он...» Многозначительное мм. так и остаётся необъяснённым. «Арендар! Открываю!» Предупреждают он и раздвигает удачно защищавшие нас крылья. Просторный зал залит солнечным светом, ослепительно сверкающим на узорах золотых стен и инкрустации в чёрном полу. Увенчанный золотой короной мужчина в алом одеянии с интересом меня разглядывает. Сразу чувствуется, в кого принцы уродились красавцами. «Император? Великолепен!» «Но мне хотелось бы знать, что рядом с ним делает Изольда. Студентка с бело-красными волосами, подружка Вильгетты. И если в Академии Изольда смотрела на меня со злостью, то сейчас от ярости её трясёт, и кристаллики на роскошном платье вспыхивают в такт дрожи, а перекошенное лицо покрывают алые пятна». «Что она тут делает?» — вскрикивает Изольда. Император оборачивается взглянуть на неё». Судя по виду, он не рад, что в его дворце кто-то вперёд него задаёт вопрос, на который он сам хочет получить ответ. Эту мысль мешает додумать накатившая тошнота. С ней справляюсь, но дурно от того, что на меня давит что-то невидимое, колет кожу, морозит и жжёт. Магия. Слишком концентрированная для меня магия. Мы с Арендаром оглядываемся по сторонам, и он сообщает очевидное. Пушинку не перенесло. Вот ведь а я бы с удовольствием осмотрела дворец. И пора подняться в более приличную позу. Едва порываюсь встать, арендар обхватывает меня руками, не позволяя слезть. Изольда, шурша сверкающим подолом, бросается к дверям. Бешено стучат её каблучки, она выскакивает из зала. Император надвигается на нас, с каждым его шагом объятия арендара всё крепче, а он горячее, и в его глазах полыхает золото вновь меня окутывают крылья хоть платья простецкое прикрывают а то после наряда из ольда чувствую себя золушкой бескрестной нам надо вернуться в академию глухо предупреждает арендар что даже не познакомишь со своей вскинув бровь император многозначительно на меня смотрит очаровательной спутницей валерия из непризнанного мира Арендар, оттолкнувшись крылом, поднимается, увлекая меня за собой, плотнее к себе прижимая и снова запеленывая крыльями. «Он что, боится, что Император меня отнимет?» «Ей нужно вернуться в Академию, срочно! Помоги поставить более стабильный канал!» «Так уж и срочно!» Лучезарно улыбается Император. «Жаль, у меня голова раскалывается, и я не могу понять, то ли он вежливость проявляет, то ли правда хочет познакомиться. Если бы Арендар не держал, я бы, пожалуй, присела на великолепный пол, инкрустированный золотыми магическими печатями. Судорожно вдохнув, цепляюсь в Арендара. «Хорошо», — соглашается Император и протягивает руку. «Помогу». Сдвинув крыло, Арендар тоже протягивает руку. Соединяя с ним пальцы, Император скользит взглядом по моему приоткрывшемуся плечу. Метнувшееся с их пальцев золотое пламя отгораживает меня с арендаром от великолепного дворца. И на этот раз переход не опаляет, и когда распахиваются крылья арендара пушинка с протяжным стоном обнимает мои колени. Под балконом качается иллюзорное море, дует солоноватый ветерок. Дышать легко-легко. Я снова воспаряю к потолку, горячие губы арендара касаются кожи за ухом, шеи, Он обнимает меня за плечи, а я... Я не могу понять. Мне померещилось? Или ты не хотел показывать меня своему отцу? Не померещилось. Эриндар тянет меня к дивану. Конечно, не померещилось. Но почему? Понимаю, я была не при параде, но... И хорошо, что ты в простом платье. Он решительно усаживает меня на диван, оглядывает. Да не важно, что на тебе надето. Будь на то моя воля, ни один дракон бы на тебя больше не смотрел. «Ревнуешь?» Сдвигаюсь под напором, запрыгнувший на диван пушинки. Она утыкается мордочкой мне в подмышку и сопит. «К отцу?» В глазах застывшего арендара перетекает пламя расплавленного золота. Он достаточно молод и очень силён. Только дракон может отбить девушку у дракона. Умом понимаю, что он не станет, но инстинкт требует защитить своё. Это своё уже не так режет слух, как раньше. Всё же данное арендаром клятва успокаивает. «И как же вы общаетесь друг с другом при таких собственнических повадках?» — обнимаю Пушинку. «Как не передрались?» Сев из ножья, поглаживая меня по бедру, арендар пожимает плечами. «Ко всему привыкаешь. В спокойном состоянии мы более сдержаны, но я немного на взводе. Ещё и разбудили резко... А он со своей подавляющей аурой сразу захотелось схватить тебя и утащить далеко-далеко. Надеюсь, драконище такому хватит в выдержки держать шелание в узде. Ты как? Арендар пытливо всматривается в лицо. Голова кружится, странные ощущения. Мисс Кларенс позвать? Нет. А что во дворце делает Изольда? Уголки губ Арендара приподнимаются. Вижу, мисс Кларенс тебе точно не нужна. «Мда. Не стоило спрашивать его так сразу, а то вон какой довольный. Понял, почему у меня столь рьяный интерес. Надо было больной притворяться. Утыкаюсь в чёрную шерсть пушинки, но искоса на аренда рассмотрю». И он объясняет. «Семья Изольда — сильные вассалы нашего рода. Она часто бывает во дворце. Правда, с отцом аудиенции она обычно не имела, но, возможно...» Ее собираются выдать замуж по его протекции. «За тебя?» Недовольно уточняю я. Снова улыбнувшись, арендар напоминает. «Никакая протекция отца не сможет составить родовой артефакт выбрать её, а я по-прежнему думаю, что ты будешь вне всякой конкуренции, независимо от платья». На его руке вспыхивает и гаснет герб рода. «Мне пора. Уверена, что не надо позвать мисс Клэренс». «Можно её вызвать с помощью академического браслета?» «Уточняю я. Помню, профессор Изолон со мной так связывался». «Да, через кристалл можно». Эриндар целует меня в лоб, щёку, в губы. «Отдыхай. И если что, зови мисс Клэрэнс. Николай до скоро вернётся». «Надеюсь, что да». Он снова меня целует и, отступив, исчезает в языках золотого пламени. «Ой, ушки!» Вздыхает Пушинка, обнимая её крепче, шепчу в мягкую тёплую шерсть. Дворец, та часть, которую я видела, просто великолепен. На экскурсию бы туда. Уир? Пушинка накрывает моё плечо хвостом. Вздохнув, беру оставшийся в изножье учебник с опалённым углом и возвращаюсь к конструкции по огненной магии. Вздрогнув, открываю глаза, но темно, не понять, где я, что случилось, откуда шипение. Потом доходит. Ночь. Сплю в кровати. Шипит пушинка. Выпутываюсь из одеяла, намотавшегося на грудь и голову, оставив ноги прикрытыми лишь сорочкой. В темноте золотыми полумесяцами сверкают глаза пушинки и ещё одна пара золотых точек. Это не арендар. Сердцем чую. Страх стискивает горло, но я выдавливаю. «Кто ты?» Хлоп. Пара чужих глаз исчезает. С трудом сглотнув, касаюсь груди. Сердце колотится так сильно, что кожа пульсирует под пальцами. От страха мутит. Пушинка прижимается ко мне, урчит, фырчит, заполняя тишину ночи. Не так много посетителей может попасть сюда без приглашения. Только драконы рода Арендара. Это был не он. «Но кто? Вряд ли Ленарен, тот бы не сбежал. Элоранар? Сам Император?» Покрываясь мурашками, крепче обнимаю пушинку. Ужас бродит в крови, остатками адреналина. От шороха в комнате я вздрагиваю, вцепляюсь в мех. Там загорается свет, приближается к шторке, просачивается сквозь неё красноватым сиянием. «Лера, ты в порядке?» — тихо спрашивает Ника. «Чего ты боишься?» От облегчения с губ срывается нервный смех. Ника заглядывает внутрь. «Что-то случилось? Я чувствую, ты... что-то не так. А ты чувствуешь, что здесь кто-то был?» Закрыв глаза, Ника замирает. Даже пламя свечи вытягивается в ровную полоску, не смея тревожить её лишним движением. Через несколько минут Ника распахивает алые глаза. «Нет, не чувствую». «Может, тебе приснился кошмар?» «Конечно, мог, но я уверена, кто-то здесь был. Но кто?» И тут меня озаряет мысль. «Ника, проверь перья, они на месте?» У Ники вытягивается лицо. «При чем тут перья?» «Обещай, что никому не расскажешь. Клянусь». В прошлый раз Наш истощил Элоранар. Привычка у него такая. «Только не перья». Ника выскакивает из алькова, я слезаю с кровати, но посмотреть не успеваю, доносится ответ. «На месте, перья!» «Значит, не Лоранар. Неужели сам Император явился продолжить знакомство?» «Так и вспомнишь безумное предложение повелителя». «Может, показалось?» Ника опять заглядывает ко мне. «С кошмарами бывает!» Вспомнив, как она переживала о визитах принцев, не решаясь поделиться подозрениями об императоре. Киваю. «Да, возможно». Ника пристально меня разглядывает, наверное, ощутила ложь. Усерднее надо заниматься менталистикой, а то захочешь что-нибудь смягчить во благо собеседника, а он не оценит. «Спокойной ночи!» Ника покидает ольков и вместе с ней уплывает свет. Возвращается темнота. Прижавшись к мохнатому боку, я пытаюсь убедить себя, что золотые глаза неизвестного мне приснились. Но не получается. Сегодня Дарион ставит меня заниматься со всеми, так что сдвоенные атаки дают парням жару. Я думала, они разозлятся на мое преимущество, но ребята воспринимают его как бодрящий вызов. Кроме невыспавшегося и задумчивого Валариона и Инга с Гадаком, конечно. тем на меня стараются не смотреть. Так что в целом тренировка проходит почти весело, хотя я опасалась, что длинное отсутствие совсем выбьет меня из коллектива. Только принимая после занятия душ, вспоминаю, что сегодня запланировано посещение местного суда. Разум определённо хочет забыть эту историю как страшный сон, не уверена, что стоит доводить идею встречи с девушками до конца. Но если сейчас не закрою эту тему, то позже, когда она достаточно отболит, чтобы вспомнить о ней, наверняка пожалею об упущенной возможности. Может, оно и отболит раньше, если всё для себя выясню». «Я думаю об этих девушках и выходя из корпуса боевых магов. «Валерия!» — раздаётся весёлый голос. Генрих, вскинув руки, направляется ко мне от скамейки. «Неужели меня ждал?» «Привет!» — улыбаюсь ему. «Как самочувствие?» Покосившись на севшую рядом со мной пушинку, он отвечает. «Отлично! Нога как новая! Легко отделался!» «Это замечательно!» Смущённо опускаю взгляд. «Спасибо, что помог. И прости, что из-за меня пострадал». «Да ничего страшного! Такую красавицу спасти приятно!» «Да и награда выше всяких ожиданий!» «Награда?» Скидываю голову. «О, да!» «Помимо того, что тебя спас», — улыбается Генрих во все зубы и ударяет себя кулаком в грудь. «Меня взяли на императорскую службу». Заметив, что я не разделяю восторга, Генрих поясняет. «Для волка у оборотня это нелегкая задача. У драконов обычно служат медведи, а я смог». «Здорово. Поздравляю. А как же учёба?» «Собственно, поэтому я и забежал проститься, уезжая на место службы». Но занятия... Совершенно не понимаю. А диплом? Я учился в Академии драконов. Этого достаточно. Если потребуется больше знаний, а на месте не найти, я всегда могу отправиться в учебный корпус. Так делают все. Да. Что-то такое мне говорили просто по привычке меряю учебный процесс земными мерками. Так что я попрощаться хотел. Генрих достает из-за пазухи алую розу. «Это тебе, красавица! Я б тебя поцеловал в засос, но, боюсь, после этого от меня даже косточек не останется!» Он кивает на моих безмолвных охранников. «За розу бы уши не ободрали!» «Тогда, может, не стоит?» — посмеиваюсь я. «А я парень рисковый!» — он протягивает розу. Счастье тебе, Лера!» На ней заботливо срезаны шипы. Улыбаюсь, принимаю цветок со слегка помятым лепестком. Поклонившись, подмигнув, Генрих через газон направляется прочь. «Удачи!» — кричу вслед и машу розой. Генрих, отчаянная голова, посылает воздушный поцелуй. Забавный он парень. Надеюсь, найдёт своё счастье и девушку, которая оценит его по достоинству. Желая ему самого лучшего, направляюсь к столовой. Обязательно надо поесть перед поездкой в Нарбурн. Рассеянно нюхаю розу. Снова думаю, отправиться мне в простом платье или вызывающе для девушки в форме боевого мага. Говорить с подсудимыми или нет. Снова нюхаю розу. Её запах напоминает о Генрихе и о его забеге с доспехами. Я улыбаюсь. «Ой!» Поднимаю взгляд. Арендар стоит напротив и так смотрит на розу!» Страшно он смотрит. Как только бедный цветок не испепеляется... А, да, драконы ведь очень-очень ревнивые, и этот златоглазый драконище — не исключение.